«Только не подходи!» Все чаще в последнее время среди размышлений, чтения или работы воображение ее стал появляться он. Неожиданно читает или работает. Вдруг он идет навстречу. Не такой, как сейчас. А какой он сейчас? И она идет к нему. Нет, пожалуй, она замерла на месте. Взгляд лишь бежит, Она ждет. Он идет, идет, уже так близко, что если что-нибудь скажет, то она услышит. Скажет что-нибудь очень веселое, такая у него улыбка. Не такая, как теперь. А какая теперь? И она тоже не нынешняя, а та из того лета. Она знает, что он помнит то лето, то платье. И даже бусы, мелкие, простенькие, беленькие, они так шли ей. Он помнит. Всякий раз, когда он так внезапно появляется, он появляется из того лета. Глаза у него смеются, янтарные, с золотыми лучиками. В то лето он начал руководить их конторой, время от времени заскакивая на трибуну. Это время 1990-х, время бесконечных собраний. Боже, как она волновалась, чтоб он не перепутал слов и сводок, не свалился с этой неуклюжей трибуны, молилась за него, поэтому никогда не понимала, о чем он говорит. Как ей хотелось видеть его только красивым, только легким, самым замечательным и никаким другим, только самым лучшим. Таким он и был. Тогда еще ничто не предвещало времен, окрасивших всех в серое. Она носила розовое платье, а он... У него были смеющиеся глаза. Две золотые пчелки, всегда готовые к полету. То ли это? Оно было озвучено Шлягером. «Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой». Но это не про них. Их жизни шли параллельно и никогда не пересекались. Ни тогда, ни сейчас. Ни тогда, ни сейчас она не знает своему чувству названия. Слишком уж что-то призрачное, лишенное претензий и желаний, но имеющее совершенно определенный запах. Запах моря. Почему море? Откуда в лесных краях взяться запаху моря? Вот и теперь перед его появлением сначала веет морем, и только потом появляется он. Идет. Глаза смеются. и у нее сжимается сердце, у нее сегодняшний. Некоторое время она наблюдает за ним, потом начинает беспокоиться, а что, если не дойдет, а потом шепчет, шепчет, умоляет его, не подходи, не подходи, пожалуйста, тебе нечего мне сказать, а мне нечего тебе ответить, не подходи, заклинает она, Нынешнее его прежнего, улыбающегося, легкого. самого лучшего на свете. Не подходи, не подходи, только не подходи!